По его словам, вокруг виллы в Константине какая-то подозрительная возня. Кажется, неприятель собирается взломать двери. Там и парень, укравший мотоцикл. «Э, что ты сказал? Ага, Дунчик говорит, пока у нас есть время, неприятель вынужден отложить операцию. Им мешает празднество, устроенное на соседнем участке. Там крутится множество народу. Участок ярко освещен. Мы успеем подбросить подкрепление. Я сам поеду, вскочил Росиковский. Там сумка с наркотиками. «Да хоть все поезжайте», — разозлился капитан Фрилькович. «А мы с Янушем подождем вас здесь. Правда?» «Да нет, пожалуй, я поеду туда нерешительно», — отозвался майор Боровицкий. «Как-то неспокойно на душе. Хотя, казалось бы, нет никаких оснований». Подпоручик Ежемский в рекордный срок добрался до улицы Пшибыльской, по указанному адресу никого не застал.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 Очень важен для нас ваш свидетель. Вот мы проверяем его анкету. Получается, есть у него брат Адам да, брата, дам Годзик. Да, брат Ахинека зовут Адам. Окрыленный вернулся под Ежемский опять в Урсинов на улицу Пшибыльского. Путешествие в Урсинов из Урсинова на волю, потом обратно в Урсинов, заняло порядочно времени. Уже стемнело. У двери в парадное нужного дома подпорочек заколебался. «Звонить сразу, значит, заранее себя доконспирировать. Мало ли что. Хорошо бы возникнуть сразу в дверях квартиры. Но как? Проблему помог решить ребенок, выводивший прогуливать собаку. Он позвонил в свою квартиру, дверь в парадной открылась, и все трое спокойно вошли. Мальчик даже не взглянул на незнакомого мужчину. подпорочек бегом устремился по лестнице на третий этаж. Ждать Ливы было бы свыше его сил. —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 «Господи, боже мой, куда же ты подевалась?» — воскликнула я, услышав в телефоне голос своей невестки. «Долго рассказывать», — был мрачный ответ. «А ты сама?» «Вчера я весь вечер тебе названивала. На автоответчике записываться не имею ни малейшего желания». «Правильно», — уже сказала я. «Меня не было в доме, я ездила в Константин». «А Януш уже подключился?» «Да, действует». «Знаешь, я, пожалуй, приеду к тебе». «Тут у меня кое-какие вещи и сумка Миколая. Передай это им, пригодится. Но передай ты. Я пока не хочу встревать. Или пусть передаст Януш». Я согласилась. У моего дома вроде бы не торчала никакая подозрительная фигура, думаю, и Ане не угрожала здесь опасность. А вещественные доказательства, находящиеся в ее распоряжении, очень могли пригодиться властям. «Ладно, пусть приезжает», — решила я. И попросила заодно привезти мне пиво. Прибыла она около шести часов вечера и вывалила мне на стол целую кучу бумаг. Какие-то рулоны, пленки, фольгу. И все это приезжала тяжелая большая сумка. Наверняка та самая злополучная торба Миколая. И в самом деле очень похожа на то, что спрятана под сиденьем в автомашине Иоанны. Очень, очень похожа. Ничего удивительного, что их перепутали. От сумки с пивом я освободила невестку еще в дверях моей квартиры. «Что касается поставленных передо мной задач, я их, пожалуй, все выполнила», сказала невестка без малейшего удовлетворения в голосе. «И теперь я бы желала избавиться вот от этого балласта». «Не знаешь, я все еще под подозрением?» «Мы обе под подозрением», попыталась ее утешить, доставая стаканы. «Правда, ты немного больше. Однако теперь уже можно предполагать, что это не ты убила Миколай и его соседку». «А почему ты так думаешь?» «Я не думаю. Это мне Януш успел сказать по телефону. И еще то, что ты являешься для полиции бесценным источником информации. Был у них еще источник, да куда ты подевался».